Глава десятая Все было, как в тумане, часто при следующем видениях и развеялся он лишь у калитки, ведущей в сад фамильного имени Файнцев. Но не мысль войти в осиротевший дом приклеила его стопы к земле. Конюх распрягал редких в их краях коней, абсолютно черных, как безлунная ночь. Он знал лишь нескольких столичных чиновников, приближенных к королю, владевших заморской породой и... Матушка. Выдохнул он, желая провалиться сквозь землю. Как он ей скажет, что Артура больше нет? Как он скажет это Амелии? Болезненный спазм перехватил горло, мешая сделать вдох в миг заледеневшего воздуха. Из ступора его вывело осторожное прикосновение к плечу. Милорд мягко вклинился в его замкнутый от ужаса мир Уильям. «Идемте, мальчику нужна помощь!» Все еще не в состоянии нормально вздохнуть, Винсент кивнул и заставил себя шагнуть вперед. Преодолев расстояние, отделявшее его от потемневшего, от гари крыльца, взбежал по лестнице. Уильям закричал привлекание внимания прислуги. Кто-то забрал мальчика, почти вырвав из непослушных барон рук, и он медленно осел на банкетку. Вокруг поднялась суета, кажется, кто-то звал госпожу. Винсент не слышал, все перекрывал шум в голове. Звук выстрела клеймом отпечатался в сознании, то и дело болью, взрывая виски. От каждой вспышки он забывал, как дышать. Поднял взгляд в надежде найти спасение из ловушки собственных мыслей, но лишь напоролся на фигуру матушки, замершую в дверях. Она сразу все поняла и словно проглотила раскаленный прут заставивший ее напряженно выпрямиться. Лицо побледнело, а взгляд потемнел. Однако матушка осталась верной себе. Приказав послать за врачом, она приняла из рук дворецкого бокал с лекарством и решительно подступилась. «Пей», — велела она, поднося к самым губам. Приказной тон царапнул, и Винсент и хотел бы подчиниться, но тело не желало слушаться. И госпожа Файнц взяла инициативу в свои руки, встряхнув барона, и жестко повторила приказ, чтобы буквально залить в него бокал терпкого, неожиданно разбавленного в лекарства. С трудом проглотив, Винсент закашлялся, не сумев побороть выступившие слезы. Стерев их тыльной стороной ладони, он осмелился поднять взгляд на женщину. «Простите, матушка, я не смог, не уберег». «Артур, это должны были быть твои слова». Его подняли, оч очевидно, намереваясь отвезти в спальню и уложить, но он вывернулся из руку Ильяма. Надо за ним вернуться. «Стой!» Эванджелина Файнц заступила ему дорогу и поймала его лицо в свои ладони. «Посмотри на меня. Успокойся. Никуда ты в таком состоянии не поедешь. Нужно дождаться Энтони. Вызвать Виктора и остальных». Мы гибнем один за другим. Не нужно необдуманных решений. Голос ее был твердым и ровным, а взгляд глаз цвета голубого льда гипнотизировал. И сопротивляться ему не представлялось возможным. Или просто начало действовать смешанное с алкоголем лекарство, делая Винсента апатичным и послушным. Впрочем, его более нервались увести, усадив на диванчик гостиной, и он устало откинул на спинку голову. Следовало набраться сил чтобы пережить момент, когда последняя безумная надежда умрёт. Как сквозь вату он слышал, как матушка раздаёт указания. Разослать посыльных, подготовить большой экипаж, сообщить в госпиталь. Винсенту захотелось взвыть, и он так неаристократично закусил ребро ладони, чтобы сдержаться. Боль от пробитой клыками плоти немного отрезвила, и, одёрнув руку, он сжал её в кулак. Клыки царапали губу, не желая уходить. И где-то сбоку послышался судорожный вздох уильма Вот же тьма! Винсент нашел Баррата виноватым взглядом, вполне справедливо ожидая его ухода. Никому не нравилось, когда старые пугающие сказки оживали. «Ну давай, беги прочь». Однако вместо этого Уильям сделал шаг вперед, проходя в гостиную и закрывая дверь оставляя лишь небольшую щель, чтобы не пропустить чего-нибудь важного. «Так это все правда, что о вас говорят?» – тихо спросил он. Винсент чуть нервно дернул плечом. «Если бы все, я думаю, вы бы здесь сейчас со мной не разговаривали, а были разобраны на органы и почвены на эксперименты». Раздражение накатывало волной, и он прикрыл глаза, чтобы сдержаться. Выдохнул. «Отчасти!» Но сии наши особенности — это не дары великого, скорее проклятие. Мы слабы, нуждаемся в крови и опасаемся солнца. Действительно демоны из сказок. Помяв в руках головной убор, что чудом не потерял в суматохе схватки и бегства, Уильям опустился на диванчик рядом, точно выказывая доверие. «Вы слишком уязвимы для монстров», — согласился он. «Простите. Ваша милость, я останусь с вами, кем бы вы ни были». И сердце дрогнуло, так болезненно и щемяще. Шумно выдохнув, он чуть улыбнулся, хотя, может, это была лишь судорога, исказившее лицо. Благодарно сжал лицо протеже. В столь трудные времена преданность друзей – это все, что у них оставалось. Винсент. Послышал из порога, и Винсенту третий раз за день захотелось умереть, только бы не быть вестником дурных новостей. Впрочем, Амелия уже знала. Бледнее самой смерти, она буквально упала на место, что освободил поспешно вскочивший на ноги барет Обняла оборона за шеей, то ли утешая, то ли сама ища утешения. Он мягко, виновато скользнул рукой по напряженной спине, погладил поникшие плечи. «Мне так жаль!» Горло вновь перехватило спазмом, и Винсент умолк, прижимая к семье прижимая к себе племянницу. Его маленький цербер прилюдно давился слезами, дрожа подобно осиновому листу и пряча лицо на его груди, не задаваясь бесполезными ныне вопросами, просто самозабвенно предаваясь горю. И Винсент не пытался вмешиваться, позволяя ей выплеснуться, сам не имея такой возможности. Наконец, когда Амелия затихла на его плече, схлипнув в последний раз, Совсем уж под девичьей шмыгнув носом, он мягко отстранил ее. И племянница залилась румянцем, заметив, наконец, что они не одни. Младший помощник инспектора учтиво склонился. «Примите мои соболезнования, мисс Файнс». Кивнув, девушка по-детски стерла слезы с горящих щек. «Спасибо, что помогаете нам». Едва различимо выдохнула она, неуверенно поднимаясь на ноги. а «Отец всегда был о вас хорошего мнения, Уильям». Буквально подавившись последними словами, Амелия всхлипнула, прижав ладонь к рту. И Уильям протянул ей свой платок, простой, как и сам его хозяин, но белоснежно чистый, с каким-то несвойственным облегчением выдохнув, когда одна из самых прекрасных белых роз приняла его помощь. Признался, что не ожидал похвалы от самого Артура Файнца, но ему чертовски приятно. Ещё раз кивнув, девушка в одно мгновение, вновь залившись слезами, поспешила прочь. Прикусив губу, уил кинул виноватый взгляд на Винсента, но тот лишь покачал головой. Эта рана ещё долго не сможет зажить. Она же болью отзывалась и в его груди. А может, это был тщательно утрамбованный вглубь крик, что сейчас царапал горло. Прочистив его, Винсент едва слышно предложил. «Выпейте со мной. Почту за честь помянуть вашего брата. Он был хорошим человеком и прекрасным отцом». Отозвался баррет хотя вряд ли пристрастия кумира в крепости напитков успели выветриться у него из памяти. Винсент только и смог что кивнуть Руки тряслись, и он сжал пальцы в кулак, пытаясь совладать с собой. Ему даже удалось не расплескать напиток, наполняя бокалы виски. Один из них барон протянул Уильяму, другой поднес к собственным губам. Горло, будто у зараженного бешенством, вновь перехватило спазмом, не давая сделать глоток. И он через бой проглотил обжигающий янтарный напиток. Но даже тому было не под силу согреть дрожащее, заледеневшее нутро. За дверью послышались возбужденные голоса, передышка подошла к концу. Прикрыл глаза, прежде чем повернуться, к явившемуся на пороге Виктору Лангерусу. Тот был бледен и выглядел растерянно. Выдохнув, будто ныряя в омут с головой, Виктор два шага преодолел расстояние между ними. Но вместо того, чтобы протянуть ладонь для рукопожатия, паровиста обнял, заставив друга судорожно выдохнуть. Винсент ценил его поддержку, любил как родного брата, но тем тяжелее было слышать из его уст соболезнования. «А сколько их еще будет?» «Что произошло?» — спросил Лангерус. «Вот только не у друга, а у юного полисмена. Видимо, не надеясь услышать от Винсента что-то внятное в такой ситуации». «Сектанты похитили мальчика». арона тихо пояснил Винсент, пытаясь протолкнуть внутрь очередную порцию виски опустился на диванчик, чувствуя, что ноги его не держат. Его милость преследовал их в одиночку. Когда мы подоспели, перестрелка была в разгаре. В него выстрелили и... Озвучил причину смерти Уильям. «Нам пришлось оставить его», — повторил Винсент мысль, которой он пытался заглушить острое чувство вины. «Пришлось». «Из-за Орона на руках». «Иначе он бы никогда не ушел оттуда один без брата». Виктор сжал плечо друга почти до боли, то ли удерживая его в реальности, то ли сам пытаясь в ней удержаться. «Я оповестил людей из побочных линий», — глухо проинформировал он. «Боюсь, нам больше не на кого положиться в этом деле. К счастью, не все из них стервятники, жадные до остатков власти». Хрипло просипел Винсент, прикрыв глаза, и накрыл его ладонь своей. Лангерус кивнул. «Дождемся Честертона и Блэка и поедем за Артуром. максвел Флеминг останется охранять дом. Еще я хочу прихватить твоего конюха, в прошлый раз, ты говорил, он отлично справился». «С послушниками», — горько усмехнулся Винсент. «Я тоже поеду с вами», — воскликнул Ильям, которого точно хотели оставить в стороне и тут же стушевался под холодным взглядом Лангероса, которому горячность Уильяма, вероятно, казалась неуместной. Впрочем, Виктор тут же смягчился. «Мы будем рады помощи, учитывая их крайне бедственное положение любой помощи». Так что спустя час, выехав на нескольких экипажах, они таки завернули в его особняк и прихватили Кларка, что горело желанием отомстить за господина Артура. Как бы там ни было, физическая сила конюха им не повредит. Когда впереди уже показались руины, Винсент почувствовал, что ему нечем дышать. То ли от спазма, перехватившего горло, то ли от подступивших глазам слез. Виктор лишь сжал его плечо, оказывая молчаливую поддержку, а затем тихо предложил. «Если... если не можешь туда спуститься, мы сделаем все сами». «Я должен». Решительно качнул головой Винсент и выбрался из экипажа, что остановился напротив лаза, которым они с уилимом уходили. Должен вернуться за ним так или иначе. Последний долг перед братом, что заменил ему отца, когда того не стало. Глубоко вдохнув промозглый ночной воздух, как будто делал последний глоток перед повешением, двинулся вглубь развалин. Каждый шаг отдавался безумной болью, пронзающей все его существо, будто он шел по раскаленным углям, которые еще и резали подобно стеклянной крошке. Чем глубже они спускались, тем отчетливее в воздухе чувствовались горькие ноты Гарри. И Винсент готов был поклясться, что чует в них и отвратительные нотки металла. Ему даже не требовался свет, чтобы найти место, где и ныне лежало остывшее уже тело старшего из братьев Файнс. Рядом с хозяином, положив печальную морду ему на грудь, лежал один из любимцев Артура – Чарли. Винсент рассеянно потрепал животное между ушей, утешая. Шепард лежал чуть поодаль, возле стены, в луже собственной давно застывшей крови. Вероятно, бедняка пытался защитить хозяина и первым в этом конфликте словил Полю. Медленно опустившись подлий брата на колени, не заботясь о том, насколько будет испорчен костюм, скользнул пальцами по его лицу, сохраняя образ не только в зрительной памяти, но и на ощупь. «Прости меня». Вот только брат не мог ему ответить и никогда уже не сможет. Мысль эта, столь очевидная, вдруг пронзила его выстрелом, сорвав дыхание. Сердце заколотилось, будто безумное, глаза обожгли слезы. Так иррационально захотелось схватить Артура за плечи, встряхнуть, будто это могло вдохнуть в него жизнь. Не могло. И вновь проглотив эту порцию стеклянного крошева, Винсент поднял растерянный взгляд на представителей старой аристократии. «Нужно забрать его отсюда!» — кинул взгляд на Шепарда. «Их забрать!» «Конечно!» — мягко отозвался Виктор. Его ледяные ладони легли Винсенту на плечи. Сжали, потянув вверх, заставляя подняться с холодного каменного пола. Честертон просунул пальцы под пса, безучастного к людской суете вокруг. Оттаскивая тело хозяина, и тот жалобно протяжно заскулил, не иначе пытаясь разбудить мертвеца. Кларк бережно поднял Артура Файнца на руки, направляясь к выходу. Чарли потянулся следом, как хотелось сделать и Винсенту, но вместо этого новый глава рода решительно вывернулся из рук друга и родственника. «Надо осмотреть помещение». Объявил он, вспоминая о своих профессиональных обязанностях, спасаясь от постигшего его горя. Пса в лабораторию. Бросил он Блэку, что с не меньшим уважением взял на руки тушку Шепарда. Виктор не мешал ему, следуя за другом тенью и также цепляя взглядом детали. Нахмурился по округу, обходя едва уловимые смазанные печати. Заметил. «Нужно зарисовать это». Винсент кивнул, стараясь не упустить какую-нибудь деталь. Заметив краем глаза Барретта, подозвал взмахом руки. «Уильям, принесите из экипажа бумагу и карандаш. Спросите у Томаса». Ухватил сорвавшегося было с места юношу за локоть. «Будьте осторожны. В этих переходах есть где спрятаться». Хотя вряд ли культисты ждали их тут все это время. «Да, милорд». С готовностью кивнул Уильям, Смотря на покровителя с восхищением, как же иначе? Ведь даже при столь ужасающих обстоятельствах барон смог взять себя в руки. Знал бы мальчишка, чего ему это стоило. Сердце даже сейчас было готово проломить грудную клетку, а слова до сих пор давались с трудом, царапая глотку. Ждали только их, успев обыскать все доступные для человека помещения, но никто не торопил Винсента. Трудно рисовать дрожащей рукой и при этом сохранить точность деталей, что могли помочь напасть на след убийц. Убийц, которых сыщик Его Величества отыщет даже в аду. Аду, коим скоро станет этот забытый богами город. «Можем ехать», — объявил он наконец. И вновь под опекой Виктора направился в экипаж, чтобы во время обратного пути едва сдерживать себя в ответ на осторожные взгляды друга. Он знал, о чём думал Лангерус. Они обследовали место преступления. Теперь следовало заняться телом. И к ужасу Винсента не только несчастного Шепарда. Утешало одно. Проводить аутопсию, как у носителей Нурда, не было необходимости. Лишь изулечь пулю и изучить место входа. «Ты ведь поможешь мне?» Просипел Винсент едва слышно, в смятении подняв взгляд на друга. Необходимость даже столь простой процедуры ставил оборона на грани истерики. Он не представлял тело брата на ледяном металлическом столе. Не представлял, что... Нет, это выше его сил. Вскрытие может провести Энтони. Предложил выход из ситуации Виктор, прекрасно понимая, что сия операция добьет и без того пошатнувшийся разум Файнца-младшего. Или предоставить это дело Миллеру. нет качнул головой барон, решительно отметая эту идею. Он не взвалит такой груст на плечи Руперта. Пусть лучше Энтони, надеюсь он согласится. Впрочем, вряд ли Баллинджер откажет ему в подобной ситуации, но сомнения все равно гложили. До тех самых пор, пока не состоявшийся наследник ключа Бейли не спустился в лабораторию, вместо приветствия крепко сжав плечо Винсента. Оставил рядом на каминной полке, убойную дозу успокоительного знал что пригодится фйнс безропотно осушил бокал и казалось сразу стало легче вот только все они знали как обманчиво это ощущение просто фора что должна помочь последнему представителю двухславных родов пережить следующие несколько часов тело было уже тут на чертовом металлическом столе От ощущения нереальности происходящего мир вновь поплыл перед глазами. И пока всё было прикрыто кипельно-белой простынёй, была иллюзия того, что всё это неправда, что под ней не Артур, что ему не придётся. «Винсент!» Клинился в его охваченный ужасом разум, вкратчивый голос Энтони. «Ты веришь мне?» «Конечно!» Выдохнул барон, не понимая, к чему этот вопрос, растерянно смотря на доктора. «Тогда иди, я все сделаю сам». И Винсент кивнул, принимая предложение, бросив на тело виноватый взгляд. «Прости». Вышел из лаборатории, тихо прикрыв за собой дверь. Некоторое время мерил шагами малую гостиную, поминутно смотря на часы. Ожидание сводило с ума, разум горел, а может не только он. И Винсент приложил ладонь к колбу, проверяя жар, впрочем, бесполезно. И без того всегда холодные ладони барона сейчас были просто ледяными. Да и не мог ключ сменить хозяина так быстро. Тело Артура еще даже остыть не успело. От мысли болью скрутило внутренности. Маятник между желанием спуститься в лабораторию и ужасом перед этой перспективой раскачивался будто безумный и Винсент не выдержал. Решительно покинув гостиную, Барон Файнс поднялся в кабинет брата. Мысль копаться в его документах и рыться в ящиках казалась кощунственной, однако сделать это придется. Хотя бы для того, чтобы найти завещание. А может, Артуру удалось найти что-то интересное по делу в библиотеке деда? Оправдывая себя, опустился Винсент в кресло, казалось, еще хранящее тепло брата. Даже в эти непростые времена на столе Артура царил идеальный порядок, а потому завещание он отыскал уже через минуту, а через пять стал обладателем тетради, где тот попытался систематизировать информацию и набросал несколько пунктов, которые было необходимо осуществить в самое ближайшее время. Отдельной графой шли названия книг, частично расшифрованных прошлыми поколениями. Отложив завещание, так и не решившись вскрыть конверт, Винсент отложил его, чтобы обнаружить на дне ящика старый альбом с зарисовками. В отличие от Винсента, заполнявшего листы куда более техничными изображениями скрытых животных и изучаемых растений, Артур занимался творчеством в полной мере. Даже делал эскизы для тех, кто желал отметить свое тело чернильной печатью. Вот на первых уже начавших желтеть страницах красовался паук. Винсент провел по нему пальцами, словно надеясь почувствовать что-то, кроме сухой бумаги. Словно выточенный из единого куска черного оникса, паук имел на брюшке потайной рисунок из роз. Восемь лапок его вцепились в бумагу, как затем вцепились и в лопатку Артура, где красавец нашел свой приют. Зажмурившись, сдерживая непрошенные слезы, Винсент отправил альбом обратно в ящик, подхватил тетрадь и направился в комнату, смежную с кабинетом хозяина дома. Там, за неприметной тяжелой дверью, скрытой за портьеры от посторонних глаз, таилась сокровищница Рода Файнс. От одного взгляда на библиотеку, что предки собирали много веков, перехватывало дыхание. Главным элементом округлого помещения, вдоль всех стен которого шли ровные ряды книжных полок, вне всяких сомнений, являлась лестница, ведущая на второй этаж. Сейчас такие уже не делали. Начинающаяся с двух маршей, расположенных симметрично по обе стороны от входа, она сливалась наверху, образуя верхний ярус. Ровные ряды резных балясин разбегали вверх вместе с пологими ступенями, застеленными красной ковровой дорожкой, к двум бронзовым драконам, что, изогнув шеи, смотрели вниз на высокую статую великого, что простер в стороны руки, точно желая обнять каждого, кто входил в помещение. Пройдя мимо, Винсент направился к книжным полкам, но взгляд его то и дело цеплялся за букет белых роз, что стоял на журнальном столике. И Винсент осторожно вытянул из вазы одну розу, чтобы, подойдя к статуе, осторожно начать обрывать нежные лепестки, бросая их к ногам божества. Обычно он не возносил молитв, не выговаривал ему обид, не задавал пустых вопросов. Но сейчас внутри всколыхнулась ядовитая обида. Неужели Великий оставил их, тех, кто был предан ему душой и сердцем, от рождения и до самого конца? Почему? Однако Великий привычно не ответил ни на один из озвученных мысленно вопросов, ни на один брошенный укор за жертв, которых можно было избежать. И Винсент отошел от глухой к его мольбам статуи, качнув сам себе головой. До чего дошел? Он успел подняться на пару ступенек, когда заметил краем глаза движение и стремительно обернулся, заставая пьедестал Великого пустым. По спине пробежали мурашки. Дыхание сбилось, а пальцы до побеления вцепились в перила. Что за... Тяжело взглотнув, Винсент заозирался, пытаясь понять, что происходит, чтобы через мгновение остолбенеть. Его затылок обожгло чужое дыхание. Поворот на самом краю ступеньки был неосторожной ошибкой. Нога соскользнула, и Винсент упал бы не исключено, расшибив голову. Но Великий не позволил ему, поймав свои объятия. Мир покачнулся и уплыл, оставляя барона барахтаться в омоте чужого плаща, что в конце концов утянул его в пучину. Ледяная вода парализовала его полностью. Шум, доносящийся сверху битвы, казался приглушенным. Картина последних дней расползалась, подобно акварели на влажном холсте. Воедино не получалось собрать даже события двухминутной давности. Попытки отдавались в голове лишь глухой болью, не получалось даже сделать вдох, возяной купол уже сомкнулся над головой. Сил сопротивляться не было, и осталось только закрыть глаза. Как вдруг его с огромной силой дернули наверх. «Милорд!» Всего один судорожный вздох, но в тело вернулись силы и желание жить, что заставило молодого мужчину цепляться за горячую, даже в такой холодный осенний день, руку верного слуги. Смертный мальчишка умудрялся и в хаосе боя оставаться рядом, прикрывая спину господина. Вот и сейчас, не думая о себе, он тащил его на берег. Судорожно откашлившись, с трудом поднялся, опираясь на руку слуги, чтобы тут же шарахнуться прочь, отталкивая мальчишку, спасая обоих от просвистевшей между ними стрелы. Отчаянно ругнувшись, буквально схватив Адриана за шкирку, затащил его в укрытие. Нужно было мгновение, чтобы перевести дыхание, привести мысли в порядок. «Милорд!» Испуганно выдохнул мальчишка с васильковыми глазами. Его платиновые кудри сейчас были в грязи и воде. Но это не умоляло его красоты. Когда он еще ребенком появился при дворе, матушка говорила о нем, что он схож с детьми небес, с которыми отец сражался когда-то. Отец же только смеялся в ответ. Мысли вновь ускользали куда-то не туда. И уловить суть страха Адриана, как будто для него было так мало причин. Все никак не получалось. «Милорд, у вас кровь!» И только вместе со смыслом слов до него добралась жуткая жгучая боль в затылке. Зашипев, вновь ругнулся, выглядывая из укрытия. Его клинок остался там, в гуще кровавого боя. «Нужно отступать! За стены замка!» И это понимали не только они. Бой, не переставая быть яростным, сместился к обители. Противник не желал отпускать войны не желали отступать, признавая поражение в этой битве. Добравшись до ворот, скользнув приоткрытую для них щель, взял на себя командование гарнизоном. Раздобыв новый меч, организовал коридор для отступающих, лично выступив с отрядом прикрытия, врубившись новой силой в ряды противника. Смотреть по сторонам было некогда, но краем глаза он заметил отца, живого и невредимого и вздох облегчения невольно сорвался с губ. И едва не пропустил удар столь мощный, что вибрация от клинка прошила тело. Противник его, наверняка некогда являвшийся человеком, теперь был пронизан тьмой, что заменило ему дарованную отцом душу. Что привлекало смертных во тьме? Ему не дано было этого понять. Да и поле боя не место для размышлений а потому, парировав очередной удар, он лишил смертного головы, чтобы спустя мгновение с трудом увернуться от разящего удара. Занёс было меч, но противник уже вылетел из седла со сквозной дырой в груди. Яростная магия, направляемая лёгкой девичьей ладонью, была воистину ужасна. «Не зевай, братец!» Внезапно оказавшись рядом, прикрикнула на него девица, Сравнимая красотой с холодным лунным светом, облачённая в лёгкие доспехи. Наши люди в безопасности, пора уходить. Вот только сказать всегда проще, чем сделать. Они слишком увязли в рядах противника, теснящего их к стенам. И всё же, услышав сигнал к отступлению, люди начали стягиваться к главнокомандующему, пробиваясь обратно к воротам. «Милорд!» Уклинился между ним и одним из воинов Адриан, закрывая собой, и из груди мальчишки показался наконечник стрелы. «Нет!» Успев одной рукой поймать валящегося с коня слугу, отступил за ряды воинов, пропускающих его к воротам. Он погнал коня, не жалея. Кровь Адриана утекала сквозь его пальцы. Пусть стрела и мешала кровотечению оказаться фатальным, но времени было так мало. Аккуратно передав едва дышащего Адриана подбежавшим медикам, Ибрайтес спешился перед главными воротами замка, аккурат перед очи отца. Тот лишь проводил медиков безразличным взглядом и скользнул к сыну. Ледяная ладонь коснулась щеки. «Тебе нужна помощь, дитя мое!» «Со мной все в порядке», — заверил он, успокаивая отца, который и сам недавно находился в шаге от смерти. «Но мой Адриан...» Главный медик не зря обречённо качнул головой. После таких ранений выживали единицы. Ладонь отца снова легла на щёку, поворачивая к себе лицо сына. «Не стоит сближаться со смертными. Так или иначе, мальчик состарится и уйдёт намного раньше тебя. Ты должен быть готов к этому». Но он лишь упрямо качнул головой, отказываясь принимать эту правду. «Да, уйдёт». Но не сейчас, не так. Мы можем подарить ему вечность. Озвучил он мысль, что билась в голове, ища выход. Лишь тьма, сплетенная с его душой, может подарить ему новую жизнь. Как можно мягче заметил отец, а после, вновь привлекая его внимание, обвел жестом орды под крепостной стеной. Посмотри же вокруг. Посмотри на то, во что превращает их тьма. Они слабы ничтожно перед нею и перед самими собой. Такой судьбы ты ему желаешь. Порой смерть есть милосердие, дитя мое». В ответ он прикрыл глаза точно провинившееся дитя, которым давно не являлся. Тьма забрала его детство, заставив рано взять в руки меч. Решительно и упрямо мотнул головой. «Нет, у Адриана светлая душа и чистые помыслы. Тьма не сможет поработить его». Отец лишь поджал губы. «Если ты того желаешь», — озвучил он свое решение, «однако, если он поддастся тьме, исправлять это тоже придется тебе». Жестокие слова отца холодом прошлись по позвоночнику, точно пророча беду. Но он кивнул, принимая условия. «Мужчина должен уметь отвечать за свои поступки и решения». Отступив на шаг от отца, поспешил нагнать медиков, чтобы распорядиться. Несите в лабораторию. Не обращай же его в коридоре при свидетелях. На Адриана, так похожего на мертвеца, старался не смотреть, не встречаться с его взглядом, полным осознанием, что едва начавшаяся жизнь на исходе. Не считать по губам. Когда мальчишку положили на стол, позволил главному доктору обломать древко, и решительно выдавить стрелу. И даже крик Адриана, эхом отразившийся от сводчатого потолка лаборатории, не заставил того дрогнуть. После чего все немедленно оставили помещение. Кровь толчками выходила из раны, пути назад теперь не было. А счет шел на мгновение. Решительно подступился, почувствовав, как удлиняются клыки, накрыл ладонью бледную щеку, погладив. «Адриан, верь мне», – попросил он, заметив мелькнувший в глазах мальчика страх. «Я помогу тебе принять этот дар. Буду рядом». Не оставляя слуге времени испугаться, а кровью унести с собой его жизнь, отвернул Адриану голову, чтобы вонзить клыки, в бьющуюся в огонь и жилку на шее. Легко удержав дернувшееся тело, вкусил горящий сейчас крови. Винсент попытался выплюнуть ее, но ему, как в детстве, стиснули челюсти, удерживая от подобного шага. «Ну же, Винсент, тебе необходимо выпить это!» Обеспокоенный и раздосадованный голос матушки слышался будто сквозь толщу воды, а ее цепкие, совсем не по-женски сильные пальцы грозили оставить синяки на его щеках. Бароне не оставалось ничего, кроме как через силу заставить себя проглотить очередную горчащую дрянь, ободравшую горло подобно кипятку. Зато в голове почти сразу прояснилось. Он тяжело сел на постели, и его собственная комната кружилась перед глазами, вызывая тошноту. «Почему я здесь?» Хрипло выдохнул он, пытаясь совместить последнее, что помнил с окружающей реальностью. «Осторожнее, ваша милость!» Тут же кинулся к нему Генри, останавливая и без того тщетные самостоятельные попытки присесть. Осторожно помог, подкладывая подушку под спину. «Как вы, вас тошнит?» «Слава великому, вы с нами!» На бледном лице дворецкого отразилась слабая улыбка, в то время как матушка, наоборот, поспешила покинуть спальню. «Энтони, скорее сюда!» «Ключ?» Догадался Винсент, понимая беспокойство близких. Ему с детства пророчили, что он не сможет принять сию ношу, просто не выдержит. А у матушки теперь оставался только он. И рациональное чувство вины захлестнулось головой, заставляя задыхаться. Или это очередной приступ? «Милорд!» – испуганно воскликнул Генри, сжал его плечо. «Дышите, ваша милость!» Голос дворецкого дрогнул, сорвавшись в сиплый шепот. Хлопнула дверь, вокруг него поднялась суета, и Винсент не мог заставить себя сделать вдох, будто на его грудь давила каменная плита. Паника мешала мыслить, и успокоиться не получалось. Хотя с таким состоянием он сталкивался не раз. Резкая боль под лопаткой, казалось, стала последней каплей. Но тьма так и не приняла его в свои объятия. Наоборот, послушно отступила, позволив сделать облегченный вдох, почувствовать влагу на щеках. «Дыши, дыши, все хорошо», – мягко убеждал Энтони, заканчивая с инъекцией. И Винсенс сделал еще один вдох, позволив себе измученно прикрыть глаза и обессиленно откинуться на подушку. Так много хотелось спросить, сказать, но он берег дыхание. Слабость затягивала сознание дымкой. Но окунуться в очередное беспамятство ему не дали, похлопав по щекам. «Нет, не засыпай!» — потребовала матушка. А когда он открыл глаза, хмыкнула. «Неужели не выспался за эти дни?» «Выспался?» Если бы у Винсента были силы, он бы рассмеялся. Он чувствовал себя так, будто свалился с коня, и тот протащил его за собой милю-другую. Одним словом, смерть стала бы для него избавлением. Вот только осознание ответственности, что легла на его плечи, заставляло держаться. «Сколько я провалялся!» Голос прозвучал «никак». Скорее, вышел тихий шелест. Хотя он был уверен, что его первый вопрос прозвучал вслух. «Или это была лишь обманка измученного разума?» «Четыре дня», — сообщила матушка, чтобы поднести к его губам запотевший от прохлады бокал. И видит Великий, он не пил воды вкуснее. Значит, Артура... Осознание того, что он не смог даже проститься с братом как следует, лишь усугубило состояние Винсента. И одновременно он не мог не признать, что вряд ли выдержал бы похороны, не смог бы его отпустить. Устроившись поудобнее, готовясь к дурным новостям, поинтересовался. Что еще произошло за это время? Юджин Энчфолд пропал. Оставил свою беременную супругу. Девица с ума сходит от беспокойства. С досадой сообщила баронесса, отстранившись от него, отставила бокал на стол, но лишь для того, чтобы вновь заняться лекарственными смесями. Прибегала сюда в поисках твоей помощи. Он всегда был своеобразным юношей, но это ему не свойственно. Не удивлюсь, если церковники пришли и по его душу. Сколько бы он ни прятался за сутаной, своим он им так и не стал. Еще одно доказательство, что церковникам нельзя верить. То ли вздохнул, то ли судорожно перевел дыхание Винсент. Помнится, он говорил об этом Юджину, когда тот только объявил о своем решении принять веру смертных. Только кто его слушал? Когда поднимусь, постараюсь что-нибудь узнать. «Придержи коней, Винсент», – мягко заметил доктор Баллинджер, доставая из ридикюля линзы, чтобы проверить реакцию зрачка. «Ты едва выжил, получил сотрясение, тем более мы не знаем, как поведут себя два ключа у одного носителя в таких обстоятельствах». Винсент подумал, что ослышался. «Да и мудрено ли, он до сих пор находился одной ногой в бреду, что привиделся в беспамятстве лихорадки» переспросил, бросив взгляд на матушку, коротким кивком подтвердившую слова доктора. «Но это же невозможно. У Ибрайтесов вообще не было ключа. Или мы так думали?» Отозвалась баронесса Файнс, прежде чем уступить место у его постели доктору. Сама отступила к окну, всматриваясь в пасмурное утро. «Ключ Ибрайтесов является не более чем сказкой, легендой» которая была гордостью древнейшего рода старой аристократии. Никто и никогда не замечал его передачи. Он явно не подчиняется общим правилам. Возможно, он передался тебе после смерти Валентайна или даже Женевьевы. Матрилинейность удивительна. От имени родной матери, давно ушедшей во тьму, к их славным предкам, Винсент невольно вздрогнул. Точно призрак её опустил ему на плечи ледяные руки. Стыдливо отвёл взгляд от непоколебимой фигуры эванжелины Файнс. Покачал головой, отказываясь верить в подобную возможность. Хотя последнее время события снова и снова доказывали, что у любого правила имеются исключения. И всё же в попытках обрести хоть какую-то стабильность разум продолжал цепляться за прошедшие установки. И Винсент вновь покачал головой. «С чего вы вообще взяли, что во мне два ключа? Тяжёлая лихорадка может быть связана с состоянием здоровья». Матушка лишь напряжённо выдохнула. «Во время гонений такое уже случалось. Ни с чем не спутаешь. Два ключа — это всегда опасно. Но ты уже пережил принятие, и главное, что теперь твоей жизни ничего не угрожает». Она выговорила это так, будто проглотила огромный кусок сухого хлеба, исцарапавший ей горло. Быстро вышла, не дав Винсенту задать зудящие на губах вопросы. И тот перевел взгляд на Баллинджера, надеясь услышать ответы от него. Но тот только покачал головой, призывая, пока не задаваться вопросами. Чуть улыбнулся. «Как самочувствие? Легче? Голова больше не кружится?» Винсенту не оставалось ничего другого, как смириться хотя бы до тех пор, пока не вернутся силы, и он не встанет с постели. Точно пытаясь, пусть на несколько минут приблизить сей желанный момент, чуть сполз, устраивая голову на подушке. «Нет, но все кажется каким-то нереальным. Как если бы я завис между тем светом и этим», — признался он. «Зато мне много легче дышится. Надеюсь, не только от вашего укола». Доктор нахмурился. «Ничего странным не кажется? Тени, пятна, свет, м -м, сущности?» «Нет». Быстро, предельно честно ответил Винсент. С губ вдруг сорвался нервный смешок. И самому резанувший слух, таким неестественным он казался сейчас. «А если бы я что-то увидел, вы не поверили, а оно оказалось бы реально». Зажмурился, прогоняя то ли двоякое ощущение, то ли жуткую неуместную мысль. Испытывала ли что-то подобное его мать? Тогда, блуждая среди своих безумных видений, опасаясь монстров из тьмы веков, была ли она убеждена в их реальности? А может, они и были реальны? Судя по тому, как стушевался доктор Баллинджер, он подумал о том же, отвёл взгляд и Винсент почувствовал мрачное удовлетворение. Будто укол вины, что испытал Энтони, отправившись тогда еще совсем юную, Женевьеву и Брайтес, в лечебницу бэйли в которой она и закончила свои дни. Точно нежный цветок, завяв бессолнечного света и глотка свежего воздуха, отвел немного яда из его души. Винсент шумно выдохнул. Он и не догадывался, что в нём живут такие чувства к людям, что стали ему семьёй. Сидела годами в закоулках разума, дожидаясь своего часа. Или восхода тьмы, что сейчас была как никогда близка к тому, чтобы ворваться в их мир. «Энтони, мне необходимо всё знать о носителях двух ключей», – требовательно заявил он. Доктор устало вздохнул и опустился на край его постели. Выживаемость во время передачи ключа в таких случаях снижалась процентов до 15. Выжившие же были крайне нестабильны, подвержены галлюцинаторному синдрому. Они переживали сильнейшие эмоциональные кризисы, у них снижалась критика своего состояния. Почти все выжившие кончали с собой, не в силах выдержать подобного. Признал он, прикрыв глаза. Во время ссылок, гонений, подобное случилось сразу с несколькими представителями старой аристократии. Именно тогда Асмадей Бейли заинтересовался олеянистикой. Винсент на удивление спокойно кивнул. Проявление одного из симптомов? По крайней мере, теперь он знал, чего ожидать, и мог попытаться противостоять этому. Ведь жил же он как-то все это время, деля реальность видениями. Когда я смогу встать, Энтони? «Встать?» – задумчиво переспросил Баллинджер. «Встать сможешь, как только почувствуешь в себе силы. Не думаю, что физическое восстановление займет много времени, но интеллектуальные и эмоциональные нагрузки, просьба избегать их звучит издевкой, я понимаю». Винсент усмехнулся. «Боюсь, в этот раз мне придется нарушить ваши предписания. Ни тьма, ни ее сущности, ни культиста не станут ждать». Те, чьи жизни висят на волоске, не станут ждать. Чувствуя, как накаляются эмоции, прикрыл глаза, изгоняя адреналин из крови парой глубоких вдохов. Но я постараюсь работать в щадящем режиме. Поднявшись на ноги, будто собираясь силами, доктор Баллинджер медленно перевел дыхание и чуть улыбнулся уголками губ. «Я рад, что ты снова с нами». Винсент кивнул. Несмотря ни на что, он и сам был рад всему обстоятельству. Странные все же существа-люди. Даже когда все отчаянно плохо и жизнь мила, они все равно из последних сил за нее цепляются. Но у барона хотя бы имелись веские причины. «Энтони, пока лежу, я бы хотел ознакомиться с результатами вскрытия и перечитать записи, сделанные при осмотре старого храма». «Барон! Полуосуждающий?» полушутливо протянул доктор. «Не могли бы вы нарушать мои предписания не в моем присутствии?» «Хорошо, я принесу, но чуть позже, пока Генри принесет тебе лекарство и ты немного отдохнешь. У тебя глаза закрываются». Винсент был категорически не согласен с ним относительно своего состояния, не споря лишь из уважения к хлопотам и тревогам, которые выпали в эти дни на долю близких. Но чтобы влить в него очередную порцию лекарства, его пришлось будить. «Генри!» Тихо и чуть виновато заметил он, послушно проглотив все до последней капли и участливо коснувшись перевязанной руки Дворецкого. «Мне бы не хотелось забирать твою жизнь в обмен на свою. В следующий раз пусть кровь даст кто-то другой, хорошо? Мне не жаль для вас своей жизни». Мягко заметил дворецкий, осторожно коснувшись его ладони. Пальцы Генри были слишком холодными. Хотя, может, это у Винсента был жар? «Знаю», — заверил он. «Однако я не хочу такого дара. Я и так потерял слишком многих. Сделаешь мне кофе? Я достаточно спал». Перевел он разговор в другое русло и слышать не желая о том, чтобы лишиться этого человека. «Не думаю что кофе — это хороший вариант». Попытался мягко возразить дворецкий, но под тяжелым взглядом Винсента сдался. Однако взял на себя смелость и кроме кофе, нещадно испорченного сливками, принес также теплый куриный бульон. И спорить с серьезно настроенным и явно уставшим Генри у Винсента не было ни сил, ни желания. Все равно тот добьется своего. И да, он мог бы одернуть дворецкого, но даже сама мысль об этом казалась сейчас кощунственной. Тем более, что тот, как всегда, лучше самого Винсента знал, что нужно господину в данный момент. Оказалось, что он безумно голоден. И бульон был съеден в момент. Только одолев маленький кусочек сдобной булочки, после которого его уменьшившийся за четверо суток желудок запротестовал, он оставил под нос завтраком, пытаясь собраться с мыслями. Папка, как и обещал Энтони, лежала на тумбочке. И вот только для того, чтобы заставить себя взять ее, понадобилось невероятное усилие воли. Он должен. Должен выключить эмоции и подойти к делу с холодной головой. В конце концов, он – личный сыщик Его Величества и не может позволить себе такого малодушия. Но прямо открыв папку, Винсент заскользил взглядом по сухим строчкам результатов вскрытия беззличные данные щадили чувство обороны сознание которого брат все еще был слишком живым но винсен все же зажмурился на мгновение пытаясь вернуть мыслительный поток в рабочее русло что то царапало его сознание, но никак не мог понять что вновь и вновь перечитывал строки, сверяя описание ранения с результатами осмотра револьвер премиальной марки десятого калибра входное отверстие С губ сорвался судорожный выдох, и папка улетела на прикроватную тумбочку. Сам того не желая, барон унесся мыслями в прошлое, в церемониальный зал. Мог ли он доверять своему разуму? Произойди это сейчас, он бы сомневался. Но тогда он четко видел то, что видел. Вот только Артуру выстрелили в спину. А что же его визави? За это время неизвестный мог выстрелить минимум трижды, но он медлил? почему револьвер заклинило первое убийство в его жизни от вопросов ломящихся в его измученный разум голова разорвалась такой болью будто ему прострелили виски все из того же треклятого револьвера со стоном откинувшись на подушке, винсент почти тут же остервенело выпутался из одеяла скривившись от боли в спине похоже от ступенек досталось не только его голове Подойдя к окну, распахнул створки, сделав судорожный вдох, сырого и ледяного от дождя воздуха. Сейчас спальня в фамильном особняке действительно казалась темницей. Тихий стук ударил по нервам, как по натянутым струнам, и он стремительно обернулся, при этом едва устояв на ногах. Голова снова поплыла. «Испугала?» Не скрывая тревоги в голосе, спросила Амелия, проходя в комнату. «Мне сказали, ты пришел в себя». Непривычно тихо и строгая в трауре племянница показалась совсем взрослой. А может, дело было вовсе не в чёрном цвете, выгодно подчёркивающем белизну её кожи и заостревшем черты лица? Детство часто уходит со смертью родителей. Это было столь невыносимо, что Винсент не мог вытерпеть ни мгновения. Осторожно взяв за руку, притянул девушку в свои объятия, чтобы поцеловать макушку вдыхая цветочный аромат ее волос. «Винсент!» выдохнула она, спрятав лицо на его груди, обнимая так крепко, будто цеплялась за последнюю соломинку. «Я так испугалась! Я так боялась потерять еще и тебя!» «Прости!» выдохнул он. За этот испуг, за то, что не оказался на месте ее отца. Погладил по волосам, утешая, хотя Амелия не плакала. Успела выплакать все за те дни, когда он валялся в постели, спасаясь от реальности в странных видениях, так похожих на чужую жизнь. Девушка покачала головой, потешившись носиком моего грудь. Чуть отстранившись, натужно улыбнулась. Чутко убрала челку с его лба. «Ты пришел в себя, это главное. Хочешь принять ванну? Я распоряжусь». «Сегодня должен приехать король Георг». Эва сказала, он был всерьез и беспокоен происходящим. Винсент едва не застонал. Вот только у идиенца у короля ему не хватало сейчас. С другой стороны, он мог попытаться добиться от него хоть маломальской помощи. Нынче, когда он чудом выжил, и старая аристократия понесла тяжелые для их сообщества потери, ему не справиться с культом. Не говоря уже о тварях, что наверняка продолжали проникать в их мир. «В таком случае я должен привести себя в порядок», — согласился он. Поцеловав его в щёку, девушка поспешила тенью выскользнуть из спальни дяди. В коридоре перезвоном колокольчиков разнёс её голос. «Генри, приготовь тёплую ванну и костюм». «Вы собрались на конную прогулку, мисс?» Прозвучал буквально по двери удивлённый голос дворецкого. «Для Винсента», — сдержанно отозвалась девушка, — Будто старалась показать, она теперь взрослая, она хозяйка в этом доме и не боится сей непростой роли. Сердце сжалось, бедная девочка. Да и Генри совсем не тот, кому стоит что-то доказывать. Винсент качнул головой, сейчас ему следовало сосредоточиться на другом. Собрать мысли, что упрямо ускользали каждый раз, когда он пытался ухватить важную деталь. Георг. Он не должен видеть, в каком плачевном барон состоянии. Король любит полезные вещи и людей, которые еще могут сослужить службу ему и стране. И только пока они нужны, у изгнанников есть шанс выжить, удержаться на плаву. Через несколько минут дворецкий явился перед его очи с огромным пушистым полотенцем в руках. «Милорд, ванна готова, не слишком горячая. Доктор Баллинджер запретил вам перегреваться». Винсент только кивнул, с сожалением, подумав о том, что по-настоящему горячая ванна была ему необходима. Его знобило. Но спорить не имело смысла. Поэтому он просто последовал за дворецким, чтобы скинуть смокшую ночную сорочку и чуть вздрогнуть от взгляда в зеркало. Бледнее, чем обычно, он выглядел изможденным, даже исхудавшим. Глаза его, под которыми залегли глубокие тени, лихорадочно блестели а один из локонов, упавших на лоб, болезнь посеребрила сединой. Как говорил прадедушка, жизнь та еще стерва, никого не жалеет. Сейчас его слова были как никогда актуальны. Отвернувшись от собственного отражения, Винсент с трудом забрался в ванну, с невольным выдохом удовольствия погрузившись в воду. Она всегда приносила ему облегчение и помогала сосредоточиться на деле. «Именно то, что нужно». Прикрыл глаза, и пред внутренним взором послушно предстали строки, прочитанные множество раз. Тут же, утыкаясь лбом, все в тот же вопрос. Почему? Почему не стрелял культист? Почему не выстрелил Артур? Замешкался? Судорожно выдохнув, Винсент зажмурился, сползая вниз, и, сомкнувшаяся над головой водная гладь, вызвала острое чувство дежавю, пустившего по телу нервную дрожь.